Но проявляется ли необузданный, безмерный и несоответственный элемент в чувствительности in objectissimo loco или же в самой развитой функции, как переоценка и обожествление ее, это, в сущности говоря, остается всегда одним и тем же, а именно варварством. Однако мы этого не в состоянии признать, пока находимся под гипнозом предмета действия. теряя при этом из виду вопрос о том, как совершается поступок. Быть тождественным с одной лишь дифференцированной функцией значит быть коллективным. Но уже, конечно, не коллективно-тождественным, как первобытный человек, а коллективно приспособленным. Постольку нашими устами высказывается суждение всего духовного мира, потому что мы думаем и говорим тогда вполне согласно с общим ожиданием всех тех, что мышление дифференцировано и приспособлено в той же мере. Точно так же и наши действия осуществляют выбор всех сердец. Если мы мыслим и поступаем так, как все желали бы, чтобы мы мыслили и поступали. Ведь все верят, что нет ничего лучшего и более желательного, чем достижение по возможности полного тождества с одной дифференцированной функцией, потому что такое тождество приносит самые очевидные общественные преимущества. Недочётам же человеческой природы, из которых подчас состоит большая часть индивидуальности, оно приносит величайший вред. Когда утверждаешь, говорит Шиллер, первичный, а следовательно и необходимый антигонизм двух влечений, тогда, конечно, не остаётся другого средства, поддержать единство в человеке, как установить безусловное подчинение чувственного разумному. Но из этого может получиться лишь однообразие, а не гармония, и человек навек останется разделённым. Так как трудно остаться верным своим правилам при всей подвижности чувств, то берутся за более удобное средство, а именно, укрепляют характер, притупляя чувства. Ибо, конечно, гораздо легче жить в мире с обезоруженным противником, чем господствовать над храбрым и бодрым врагом. К этой операции главным образом и сводится так называемое формирование человека, при том в лучшем значении этого слова, когда имеется в виду выработка внутреннего, а не только внешнего человека. Сформированный таким образом человек, конечно, не будет и не покажется грубым по природе, но он в то же время, забронированный своими принципами от всех естественных ощущений, будет одинаково равнодушен как к внутреннему, так и к внешнему человеку. Шиллеру также известно, что обе функции мышления и аффективность, чувство ощущения, могут замещать друг друга, что, как мы видели, и происходит именно тогда, когда отдают предпочтение одной из функций. Человек может переместить интенсивность, необходимую для деятельной силы, на пассивную функцию чувства ощущения, отдать преимущество содержательному влечению перед оформляющим и превратить воспринимающую способность в определяющую. или же он может переместить экстенсивность, свойственную пассивной силе, на деятельную силу, на позитивное мышление, отдать преимущество материальному влечению перед содержательным и заместить воспринимающей способностью определяющую. В первом случае он никогда не станет самим собою, во втором он никогда не станет ничем иным.